Глава 14. Феликсу сменяет Фест. За ним следует Альбин, преемником которого является Флор. Последней своей жестокостью вынуждал иудеев начать войну. Первое. Фест, вступив в управление после Феликса, около десяти до разрушения храма, выступил немедленно против опустошительной страны. Большинство разбойников было схвачено и немало из них казнено. Преемник же его Альбин, около семи до разрушения храма, ввел правление совсем в другом духе, чем первый. Не было того злодейства, которого он бы не совершил. Мало того, что он похищал общественные кассы, масса частных лиц лишил состояния и весь народ отягощал непосильными налогами Но он за выкуп возвращал свободу преступникам, схваченным или их непосредственным начальством, или предшествовавшими правителями и содержавшимся в заключении как разбойники. Только тот, который не мог платить, оставался в тюрьме. При нем опять в Иерусалиме подняли головы сторонники переворота. Богатые посредством подкупа заручились содействием Альбена настолько, что они, не встречая препятствий с его стороны, могли безбоязненно возбуждать мятеж. И та часть народа, которой не нравилось спокойствие, примкнула к тем, которые действовали заодно с Альбином. Каждый из этих злодеев окружал себя своей собственной кликой, а над всеми, точно разбойничий, атаман или тиран, царил Альбин, употреблявший своих сообщников на ограбление благонамеренных граждан. Дошло до того, что ограбленные, вместо того, чтобы громко выпиять, как, естественно, должно было быть в таких случаях, вынуждены были молчать. Те же, которые еще не пострадали из боязни перед подобными насилиями, даже льстили тем, которые должны были бы подлежать заслуженной каре. Вообще никто не смел произнести свободное слово. Люди имели над собою не одного, а целую орду тиранов. Тогда уже было брошено семьи вскоре наступившего разрушения города. Второе. Но Альбин являлся еще образцом добродетели в сравнении с его заместителем Гессием Флором шесть до разрушения храма. В то время как тот совершал свои злодейства большей частью в тайне и с предосторожностями, Гессий хвастливо выставлял свои преступления всему народу на показ. Он позволял себе всякого рода разбой и насилия и вел себя так, как будто его прислали в качестве палача для казни осужденных. В своей жестокости он был беспощаден, в своей наглости – без стыда.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 Но когда он прибыл в Иерусалим, и как раз перед наступлением праздника опресноков его окружило не меньше трех миллионов иудеев со слезной мольбой сжалиться над изнемогающей нацией и освободить ее от флора, губителя страны, этот находился на лицо и стоял возле цесте, но на поднятый против него ропот отвечал язвительными насмешками – Сестий сам успокоил, однако, народ обещанием настроить Флора милостивее к ним и возвратился в Антиохию. Флор, чтобы изгладить в нем вынесенное впечатление, провожал его до Кесарии, но с тех пор он начал подумывать о том, как бы вызвать необходимость войны с иудеями, в которой он видел единственное средство для сокрытия своих беззаконий. Ибо пока существовал мир, он должен был быть всегда готовым к тому, что иудеи обжалуют его перед императором. Но раз ему удастся вызвать открытое восстания, тогда он мог надеяться большим злом отвлечь их от разоблачения меньшего. Так он с каждым днем все больше усугублял бедствие народа, дабы этим вынудить его к отпадению. Четвертое. Между тем, кесарийские эллины добились того, что Нерона объявил их хозяевами города и привезли грамоту, заключавшую в себе это решение. Это положило начало войне, четыре до разрушения храма, на 12-м году владычество Нерона, в 17-м году правления Агриппы, в месяце Артемисии. Ужасные последствия этой войны нисколько не соответствовали первоначальным ее причинам. Иудеи в Кесарии имели синагогу на месте, принадлежавшем Элену этого города. Неоднократно они старались приобрести в собственность это место, предлагая за него сумму, далеко превышавшую настоящую его стоимость. Но владелец ни за что не уступал их просьбам, а напротив, чтобы еще больше их разозлить, застроил место новыми зданиями и поместил в них мастерские, так что для иудеев остался лишь тесный и очень неудобный проход. Вначале некоторые пылкие юноши делали вылазки с целью помешать сооружению построек. Но когда флора воспретил этот насильственный образ действий, богатые иудеи, которым пристал также откупщик податей Иоанн, не нашли себе другого исхода, как только подкупить Флора во семью талантами для того, чтобы он своей властью приостановил дальнейшую постройку. До получения денег он обещал все, но как только имел их уже в руках, Он выехал из Кесарии в Себастью и предоставил раздор своему собственному течению. Точно он за полученные деньги продал иудеям право употреблять насилие. Пятое. На следующий день, выпавший в субботу, когда иудеи в полном сборе были в синагоге, один кесарийц-бунтовщик взял горшок, поставил его вверх дном перед самыми синагогальными дверьми и принес на нем жертву птиц. Этот поступок еще более привел в ярость иудеев, так как в нем заключалось издевательство над их законом и осквернение места. Более солидные и спокойные стояли за то, чтобы еще раз обратиться к властям. Но страстная и пылкая молодежь напротив того горела жаждаю борьбы. С другой стороны, кесарийские забияки стояли уже готовыми к бою, и они-то преднамеренно подослали жертвовавшего. Таким образом вскоре завязался рукопашный бой юкунд начальник римской конницы, на обязанности которого лежало охранение тишины и спокойствия, устранил жертвенный сосуд и пытался прекратить битву. Но так и кесарийцы ему не повиновались то иудеи схватили в попыхах свои законодательные книги и отступили к Нарбате, иудейской местности, отстоящей на 60 стадиев от Кесарии. Иоанн и 12 влиятельных иудеев направились в Себасту, к Флору выразили свое сожаление по поводу случившегося и просили его заступничества, проронив при этом легкий намек на восемь талантов. Он же приказал бросить их в темницу за то, что они – это было вменено им в преступление – унесли из Кесарии свои законодательные книги. Шестое. Весь Иерусалим страшно был возмущен этими происшествиями, но, несмотря на это, жители столицы все еще сдерживали свой гнев. Флор же, как будто он специально нанялся для этого, нарочно раздувал пламя войны. Он послал за храмовой казной и приказал взять оттуда 17 талантов под тем предлогом, будто император нуждается в них. Весть об этом привела народ в негодование. С громкими воплями он устремился в храм, вызывал к имени императора и молился об освобождении от тирании Флора. Некоторые из более возбужденных открыто хулили имя Флора, обошли толпу с корзинками в руках и просили милостыни, приговаривая «Подайте бедному несчастному Флору!» Это, однако, не заставило его устыдиться своей жадности, а, напротив, подстрекало его на дальнейшее вымогательство. Вместо того, чтобы поспешить в Кесарию, потушить разгоревшуюся там войну и устранить причины неудовольствия, за что ему же заплатили, Он ринулся в Иерусалим с конницей и пехотой, чтобы силы римского оружия отстоять свои требования и страхом и угрозами волновать город. Седьмое. Чтобы заранее смягчить его гнев, граждане вышли навстречу солдатам с приветствиями и сделали все для того, чтобы принять Флора как можно почтительнее. Флор же выслал вперед Центуриона Капитона с пятью десятью всадниками и с приказом возвратиться назад в город. Пусть не заигрывают теперь в дружбу с тем, Которого они раньше так постыдно поносили. Если они настоящие молодцы И так не застенчиво в своих выражениях, То пусть же они осмеют его в глаза. Пусть докажут свою любовь к свободе Не только на словах, но и с оружием в руках когда всадники капитона нагрянули прямо на толпу, последнее ужаснувшееся такого приема рассеялась прежде чем успела приветствовать Флора и засвидетельствовать солдатам свои чувства преданности. Все поспешно разошлись по домам и провели ночь в страхе и унынии. Восьмое. Флор переночевал в царском дворце, а на следующий день приказал поставить перед дворцом судейское кресло, на которое он взошел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 Если среди такой огромной массы находятся некоторые горячие головы и по молодости свои необдуманные, отыскать их теперь невозможно, так как все переменили свой образ мысли и страха перед наказанием будут отпираться от своей вины. Пусть он лучше позаботится теперь о поддержании меры среди населения, о сохранении города для римлян. «Пусть лучше простит немногих провинившихся ради многих невинных, а не ввергнет несчастье огромную массу благонадежных из-за горсти злодеев». Девятое. Этот ответ только увеличил его гнев. Он громко отдал приказ войску разграбить так называвшийся «Верхний рынок» и убить всех, которые только попадутся им в руки. По велении начальника пришлось по вкусу алчным солдатам». Они не только разгромили указанную им часть города, но врывались во все дома и убивали жильцов. Все пустились бежать по тесным улицам. Кто был застегнут, тот должен был умереть. И ни единый способ разбоя не был упущен солдатами. Многих также спокойных граждан они схватили живыми и притащили к Флору, который велел их прежде бичевать, а затем распять. Общее число погибших в тот день вместе с женщинами и детьми